Глава 6. Настоящее. Невольничий рынок. Полночь. Прыгая с крыши на крышу, я движусь к своей цели. Укутанный во все черное в серебряной маске, я напевал себе под нос песнь справедливости. свергающий луной в ночи, в маске бежит он под ликом луны. Справедливости, друг. зло напасть. Лунный рыцарь его надо звать. Отвага и любовь в сердце его. Серебряная луна свергает в ночи. Это союзник справедливости бежит, лунный рыцарь. Это песня Чедермена, которую очень давно пел мне мой отец. Ну, пародия на нее. Когда я напиваю ее, настроение тут же поднимается, решимость взлетает ввысь, и появляется чувство, что все неприятное уходит. Вот я и на месте. В моем месте назначения, куда я как раз прибыл, была ужасная общественная безопасность. Хотя оно и было сердцем города. В этом городе нет ничего вроде трущоб, но даже тут есть бедняки и те, кому просто не повезло. Такие люди предпочитают собираться в одном месте, а в большинстве случаев в таком месте общественный порядок ослаблялся. И в самом центре такого района был невольничий рынок. Невольничий рынок Шарии считался рынком с наихудшими условиями. Рабы здесь смертельно больны или находятся на грани смерти. Если на одних рынках постеснялись бы продавать таких, на этом их продавали без задней мысли. Следовательно, репутация у них была не из лучших. Однако цены были невероятно низкие, и иногда можно было откопать весьма интересную находку. Например, с высоким статусом или редких рас. Это собирало толпы тех, кто хотели раба, но не располагали большими суммами. Работорговцев, которые хотели бы потом перепродать товар, Желающих найти разнорабочих, неопытных торговцев, юных аристократов и им подобных. Стоило мне оказаться неподалеку, мне в нос ударил едкий, характерный для такого места запах. Запах давно не мывшихся людей. Запах, так или иначе, имевший место на невольничьих рынках. Даже рынки с особенно высоким качеством рабов не обходились без него. В шаре было несколько рынков, но ни один из них не смердел так, как этот. Товары, продавцы и покупатели. Интересно, хоть кто-то из них мылся? Стоило мне попытаться пройти чуть дальше, я наступил на что-то мягкое. Я заметил множество коричневых и черных кучек по периметру рынка. Они испускали мерзкий запах, и вокруг них роились мухи. Судя по всему, там скапливались отходы рабов. Проклиная тот факт, что я не могу заткнуть закрытой маской нос, я попытался убрать экскременты с моего ботинка. Решимость падает. Нет, нет, я просто в говно наступил, всего-то. Собравшись, я продолжил свой путь в тенях в поисках ранее упомянутого человека. Санитария тут была просто катастрофическая. Скорее всего, просто побыв здесь подольше, можно было подхватить какую-нибудь болезнь. Лучше просто найти цель так быстро, как это возможно. Я искал человека в красной бандане. Освещение было скудным, учитывая, что уже была середина ночи, спрятать что-то на этом рынке было проще простого. Может это чтобы скрыть состояние рабов, но из-за этого и продавцов опознать было нелегко. Если присмотреться, то здесь было множество людей, которые так же как и я носили маски. Сложно сказать, хорошо это или плохо. В любом случае, со своей позицией я не мог видеть торговцев, поэтому я решил покинуть свое укрытие и подойти поближе. «Эй, брателла! у нас тут офигеть редкая штука!» Внезапно ко мне подошел работорговец. У рынка не было особых преимуществ в плане продаваемости перед другими рынками, но, похоже, торговцы все равно уверенно старались продавать. Конечно же, я проигнорировал. «Это предпоследняя дочерка короля магии, прикинь!» «Что?» В изумлении я посмотрел на пьедестал. Там стояла худая и истощённая девушка с синими волосами, заплетенными в три косы. Предпоследняя дочь... Это... Лили?! Это не она. Я чуть не поверил ему, но это, очевидно, была не моя сестра. Три косы на первый взгляд делали девушку похожую на нее, но если присмотреться, то волосы были просто покрашены в синий. Более того, разница в возрасте была слишком большой. Во-первых, моя сестра унаследовала внешний вид от демонической расы, поэтому она выглядит как ребенок. А эта девушка явно была взрослой. Да что там, она выглядела как моя ровесница. Да и лицо уж очень отличалось. Может, кого-то, кто лишь раз или два её видел, этот маскарад бы я одурачил, но того, кто видит ее каждый день, одурачить это не могло никоим образом. Моя сестра милее и миниатюрнее. Не парься, ее не отследили, и король магии точно не придет забрать ее. Ага, наверное, потому что дочерка не настоящая. Нельзя отследить то, что следов не оставляет. Вау, поразительно, как вы достали такую редкость. Ну знаешь, один из сыновей короля магии, тот еще Шалопай, скупает кучу магических предметов и приспособлений, деньжата нужны, вот родительскую дочку... Ну, ну, ты понял, да? Шалопай. Это наверняка про меня, но я не такой расточительный, как бы. Это сама Лили скупает магические предметы и приспособления. У меня обычно не так уж много денег, но я их почти не трачу. Я благородный безработный. Ну как, а? Я тебе скидочку на нее сделаю. «Раз решил фальшивку продавать, то придумай что-нибудь получше», — сказал я, пожав плечами и быстро ретировался. Если бы я узнал, что мою сестру и правда похитили, я бы сразу спас ее, но с такими мошенниками я сближаться не собираюсь. Но не сказать, что он выбрал не того человека. Именно моя рассеянная сестра создает впечатление человека, которого легко похитить. Ходя по этому месту, доверху наполненному обманом и мошенничеством, я искал свою цель. Но рабы тут и правда в ужасном состоянии. Мы с Паксом тщательно изучали рабов в свои школьные времена, поэтому я знаю, насколько тут все просто. Ни один из них не выглядел хорошо. На первый взгляд они были здоровы, но это просто обман с помощью макияжа и масел. Их, может, и замаскировали под здоровых, но у многих были сломаны руки, и у многих были свежие раны. Даже в трущобах Хасурийской столицы был не такой ужасный рынок. Я не могу назвать рабство чем-то хорошим, но и полный запрет тоже. С другой стороны, оставлять все как есть тоже нельзя. Если его не контролировать и не поддерживать, то количество несчастных только увеличится. Вспомнил я, что Пакс однажды говорил мне. Рабство не зло само по себе, но то, что я вижу здесь, я по-другому назвать не могу. Большинство стран, включая Раноа, закрывают глаза на работорговлю. Кое-где оно запрещено, но оно нигде нормально не регулируется. В РАНОА оно не запрещено, но и регулировать его, похоже, никто не собирается. Вы можете подумать, что для такого, как я, разбирающегося с проблемами быстро и беззаботно, было бы хорошо прикрыть эту лавочку, но прикрой я этот или иной другой рынок, то новый просто появится где-нибудь еще. О. Вот так, раздумывая, я нашел человека в красной бандане. Мужчина в бандане, закрывающий нижнюю часть лица. Его волосы были очень коротко стрижены, а на лбу был шрам. Это он, без сомнений. Не знаю, добро, рабство или нет, но похищение точно да. Отлично. Я тут же спрятался в тенях. Проверив заранее приготовленном зеркале маскировку, я почистил сапоги, запятнанные в дерьме, и начистил их тканью. Если союзник справедливости будет вонять, то его имя будет опозорено. Поехали. Я снова проверил свой внешний вид и выпрямился. «Я не дам вам и дальше творить зло!» Разнесся голос по невольничьему рынку. Пока все пытались найти его обладателя, я осмотрелся со своей высокой позиции и прокричал снова. «Ты в красной бандане! Злодей-похититель! Может, твои злодеяния и не были замечены под солнцем, но тебе не скрыться от взора луны!» «В красной бандане!» Похититель. Стоило разнестись этим словом, все взгляды сосредоточились на нем. В то же время они нашли и меня. Они смотрели на меня снизу вверх. Ты кто такой, ублюдок? Услышал я, как кто-то задал вопрос. Ответить на него можно было только одним образом. Ха -ха. Я! Я рыцарь Серебряной Луны, что сияет во тьме! Я встал в позу и провозгласил. Союзник справедливости! Лунный рыцарь прибыл! Банданы с дружками в замешательстве обменялись взглядами, и они снова задали вопрос. Тот же, который я слышал кучу раз до этого. Кто? И почему им вечно нужно повторять? Не понимаю я их. Но называться дважды не круто, так что я просто перешел к следующей части своей речи. «Негодяи! Такие похитители не приветствуются в моем любимом городе! Готовьтесь!» Я спрыгнул со своего возвышения. Вместе с этим бандана с дружками обнажили мечи. Я уже успел привыкнуть к такой реакции. В общем счете их пятеро, но справедливость не может проиграть. Мой мастер научил меня, как сражаться с несколькими противниками. «Ха! Лунный удар!» Я сразу врезал кулаком первому, кто достал меч. Я целился в челюсть. Эту технику, откидывающую противника одним ударом, я узнал от красноволосой мамы. Он попытался защититься, но слишком медленно. Я почувствовал, как кулак попал куда надо. Та! Да, лунный кулак! Следующий попытался ударить в спину. Уворачиваясь от удара, я вдобавок ударил его слева. Хотя с названием ошибся. Кулак — это удар от тела. Та! Да, лунная сальто! Двое с мечами приблизились, поэтому я отдалился от них, сделав сальто с ударом назад. Сальто назад было необязательным, но это выглядит круто. Пусть и заколебавшись после сальта, один из них ударил. Другой испугался и замер. Да, именно этого я и хотел. Ха! Лунный выпад! Я ударил кулаком того, кто все же ударил. Итого? Трое готовы. Осталось двое банданы и молодой парень, испугавшийся моего сальта. Братан, этот парень... Успокойся, он... я отвлеку его, а ты забирай товар. Банданов встал передо мной. Его стойка была четкой, в ней не было брешено. Даже с учетом того, что троих его людей вырубило, он все еще спокоен. Я не видел и намека на напряжение. Его меч явно повидал много битв. Из этих трех факторов можно сказать, что он весьма способный. Это приемы из стиля Бога Севера, так? Не так. Это стиль кулака рыцаря, рожденного в тени луны. Имя ему лунный кулак. Четвертый факт. Он узнал, что мои приемы из стиля Бога Севера с первого взгляда. Его наблюдательность тоже была на высоте. Недавно прошел слушок про одного гада в этом городе, который бился на кулаках. Это ты так? Именно так. Зло должно быть уничтожено. Готовьтесь! Крикнул я и сделал шаг вперед. Ну давай. Бандана тоже сделал шаг вперед. но выглядело это иначе, похоже, он не собирался нападать. Хотя на первый взгляд он точно собирался напасть, он собирался контратаковать. Он последователь стиля бог воды, стиля завязанного на контратаках. К слову о контратаках, я уже говорил, что есть три стиля, но ни один из них не был лучше остальных. Эй-эй, что такое, человек-справедливость? Ты же сказал готовиться, разве нет? Если ты уже сделал все, на что способен, то мой подчиненный сбежит с товаром. Ты ведь это понимаешь, так? Ублюдок, как трусливо! Я не очень люблю стиль бога воды. Его приверженцы никогда не делают первый шаг. Шаг за шагом они, контролируя расстояние между собой и противником, не выказывая никакого намерения атаковать, заставляют противника напасть или используют провокации. Раз уж мой противник не собирается атаковать сам, то бой точно не будет выглядеть круто. Что такое? Покажи свой как-то там кулак! Или нападать разучился? И речи быть не может! Вперёд! При возможности я бы не хотел брать на себя инициативу при сражении против стиля бога воды, но такими темпами тот паренек сбежит с похищенными людьми. Выбора нет. Лунный! Я сделал шаг вперед опустив руки. В тот же момент он тоже шагнул. Идиот! Финн! Я ударил руками друг об друга, раздался хлопок и в тот же момент я направил ману в руки, и из них пошли великолепные искры. Примерно в тот же момент бандана взмахнул мечом. Это контратака, направленная в мою правую руку. Если бы я глупо махнул рукой, то тут же мог с ней распрощаться. Но да Дамаши — это не атака. Примечание перевода. Буквально. Кошачья обманка. Прием из сумо. По сути, просто хлопок перед противником, чтобы отвлечь его и заставить закрыть глаза. Между нами было немного места, поэтому меч разрезал воздух, не попав по мне. Конечно же, я не собирался упускать момент, когда он открылся. Получай, лунная серенада! Я запустил вклад прямо в лицо банданы. Красная бандана упала, как и один из зубов. Сам бандана отлетел на несколько метров и приземлился прямо в грязь, валяющуюся по периметру невольничего рынка. Приемлемый исход. Это точно совпадает с представлениями о побежденных негодяях. Теперь дело сделано. Правосудие! Помогите! Не сделано. Остался еще один. Я догнал последнего и отправил его в отключку. Правосудие! Стоило мне снова встать в позу, как люди, еще наблюдавшие за мной, бросились в расцепную. Возможно, это показывает, что у них есть груз вины на душе. Вы в порядке? Как бы то ни было, я не намеревался наказывать никого, кроме своей цели, ибо они еще не ступили на путь зла. Лучше я сосредоточусь на защите бедных жертв. Я снял кандалы и кляпы с тех, кого, похоже, собирались продать. А... Аспасины... На нас внезапно напали на тракте. Мы здесь только поэтому... Спасибо вам! Спасибо вам большое! Большое спасибо за спасение! Люди, совсем недавно бывшие товаром, смотрели на меня и благодарили. А на благодарность у меня был только один ответ Не нужно таких формальностей Для союзника справедливости спасти вас Это естественно Да, вы потеряли все сбережения Но теперь вы свободны Скорее, идите домой Большое вам спасибо Так, ребята, уходим Они быстро рассредоточились с облегченными выражениями на лицах Наблюдая за ними, я веревкой связывал бандану по рукам и ногам Я оповещу стражу на обратном пути. Похищение – определенно противозаконное деяние, но сложно арестовать кого-то без весомых доказательств. Но тут были свидетели, так что место за решеткой ему обеспечено. Правосудие совершено. Похоже, сегодня я вернусь домой в хорошем настроении. Стоило мне с такими мыслями собраться уходить, я заметил смотрящую на меня девушку. Она все еще была в кандалах, а ее взгляд через синюю челку был полон обвинений. Почему он помог им, но не помог мне? Это было написано на ее лице. Она ни разу не просила помощи. Наши взгляды встретились, но она почти сразу отвернулась. И работорговец затянул ее в толпу. Я не знаю, как именно она попала в рабство, почему покрасила волосы и почему ее продали. Может, она просто стала жертвой каких-нибудь мошенников. Но сейчас узнать это было невозможно. Все, что я сейчас знаю, что... Ей, наверное, просто не повезло. Хорошо это или плохо, не знаю, но это точно грустно. Если бы Пакс был в власти, интересно, что бы он сделал? Я покинул невольничий рынок с мыслями о моем старом лучшем друге.